Глава 17. Мисс Силвер продолжила свой путь. К ее приятному предвкушению грядущего чаепития примешивалось то, чему она с трудом могла бы подобрать название. Ее заинтересовала Нелли Коллинс. Очень заинтересовала. Ей бы хотелось присутствовать при ее встрече с леди Джослин. Что самое неприятное в маленьком росте. Твой обзор в толпе ограничен. Печально ограничен. Только себе мисс Силвер призналась бы, что ее недобор в дюймах может быть помехой. В сущности, толпа была единственным местом, где она этот недостаток ощущала. В остальных обстоятельствах она всегда держалась большим достоинством и находила в нем вполне адекватную поддержку. Она вошла в комнату, в которой беседовали трое или четверо людей, и была тепло принята хозяйкой Дженнис Олбини, носившей до недавнего времени Фамилию Мид. не поспеет к чаю, но просит передать от него привет, и он так сожалеет, что с вами не встретится. Мистер и миссис Мерго А это Линдл Армитедж. Она наша кузина. Мерго были оба громадны. Веселый и жизнерадостный мистер Мерго засмеялся и сказал, «Что за кузина, миссис Олбани?» Дженнис тоже рассмеялась. Ее головка с коротко подстриженными кудрями сияла в электрическом свете. Глаза блестели, под стать прически. Лин – очень близкая родственница. Мисс Силвер обменялась с ней рукопожатиями и начала вежливые расспросы о полковнике Олбини, о шестимесячном младенце, которого крестили Майклом в честь изобретателя Харшета. Речь идет о романе «Ключ». И о тетушке полковника Олбини, мисс Софи Фелл. Похоже, гард был на хорошем счету и очень занят в военном министерстве. Конечно, он приходит домой очень поздно, а Майкл находился в Борне с мисс Софи. Для него это лучше, чем быть в Лондоне. А я вот езжу туда-сюда. Мне посчастливилось заполучить мою собственную старую няню. Так что я работаю здесь не полный день и ухаживаю за Гартом. Зашли еще двое или трое гостей, мисс Силвер очень скоро узнала, что мисс Армитедж служит женской вспомогательной службе военно-морских сил Великобритании, что она болела и сейчас находится в отпуске по болезни, но очень хочет вернуться к службе. Мисс Силвер доброжелательно посмотрела на Линдл Армитедж и сказала, «Вы должны извлечь максимум из своего отпуска. Приятно проводимое время пролетает на удивление быстро, не правда ли?» «О, да!» Мисс Силвер поняла, что для Линдл Армитедж времени не пролетает ни быстро, ни приятно. Она была бледна, под глазами лежали тени. Конечно, она болела, но никакая болезнь не придает девичьим глазам такого страдальческого выражения. Мисс Силвер было грустно это видеть. «Вы гостите у друзей?» – спросила она. – У кузины. «Вообще-то она мне не совсем кузина, просто тетя, которая меня вырастила, является также ее тетей, потому что Лила замужем за ее племянником, пари Джослином. Дойдя до этих слов, она оборвала себя, улыбнулась немного застенчиво и сказала, «Звучит ужасно запутанно, не так ли?» Мисс Силвер бодро ответила, «Семейные связи всегда трудно объяснить постороннему. Вы сказали, что фамилия вашей кузины Джослин?» «Да. Боже, милостивый, вот это совпадение! Так случилось, что я возвращалась сегодня в город с некой мисс Коллинз, которая собиралась встретиться с леди Джослин». Линдл без сомнения удивилась и даже немного испугалась. «С леди Джослин?» – мисс Силвер неодобрительно кашлянула. «А что, она тоже родственница?» «Да». Она жена моего кузена Филиппа. Это было сказано очень просто, и только когда слова были произнесены, Линдол поняла, что это неправда. Филипп был ее кузеном не больше, чем Перри, но при том, что было очень просто объяснить, кто такой Перри, она затруднилась определить Филиппа. Между Дне и Филиппом не было двоюродного родства, но убери это определение, и останется слишком много других, Уз. Она не могла произносить его имя, чтобы не чувствовать, как эти узы тянут из нее душу. Мисс Силвер, внимательно наблюдая за ней, почувствовала, что задела за что-то живое и причинила девушке боль. Человек менее наблюдательный и менее чувствительный вообще бы этого не заметил. Это было нечто легчайшее, мимолетнейшее. не по своей сути, а потому, что в этом девушка не признавалась даже себе. Почти без паузы Линдл вдруг сказала. «Но Анна не может сегодня ни с кем встретиться, по крайней мере, мне так кажется. Они как раз переезжают на новую квартиру, на Тендертон Гарденс. Она сегодня днем перевезла вещи из Джослин Холта и переехала сама». Лила Джослин, та кузина, у которой я гощу, Уехала помогать ей распаковывать вещи. Я не понимаю, как может она поехать на встречу с мисс Коллинс? Мисс Коллинс определенно рассчитывала встретиться с мисс Джослин. Мисс Силвер помолчала и прибавила. Под часами на вокзале Ватерлоо. Линдл смотрела на нее в некотором замешательстве. Она была сбита с толку и удивлена. Мысленным взором она видела узкую полоску света, золотой проволокой, пробивающуюся из полуприкрытой двери. Она слышала, как чей-то голос сказал, «Вы могли бы с тем же успехом позволить мне самой написать Нелли Коллинз». Это мог быть голос Анны, но она не была уверена. И какой-то человек ответил, «Не вам судить об этом». Необъяснимое чувство страха и стыда, которое накатило на нее в том коридорчике позади парикмахерского зала, возникло снова. Ее пронизал легкий озноб. Она сказала, «А не хотите ли еще чаю? Позвольте вашу чашку?» После этого вошел кто-то еще. Девушке уже не пришлось сесть рядом с мисс Силвер. Когда она проходила мимо, ею завладела миссис Мергатройд, которая которой чтобы кто-нибудь слушал, что она говорила о своей дочери Эдит и ее поистине необыкновенном малыше. И все это продолжалось и продолжалось и продолжалось плавным бесконечным потоком, и единственное, что требовалось делать в ответ – это кивать. с понимающим видом, и время от времени говорить «как чудесно!». У, у Линдл была в этом большая практика. Она, собственно говоря, не могла вспомнить времени, когда бы не знала мэр Троитов. Менялось лишь то, что мистер и миссис Мэр с каждым годом делались все толще и толще, несмотря на военное время, и также постоянно возрастали достоинства «Эдит». Линдл сидела, внимательно глядя на лицо миссис Мерго Троид. Большое, круглое, белое, порой слишком напоминавшее издобную лепешку. Миссис Мерго считала ее очень хорошей слушательницей. Она была признательна Линдл и в добрейшей манере похлопывала ее рукой, когда, наконец, не появился Пелом Трент и не увел Линдл на мюзикл «Танцующие годы».